Глава 25 Софа, видеосвязь со всеми командирами ракетоносцев Затребовал я И координаты всех портальных колец, обнаруженных в этой галактике Совещание вышло коротким По его итогам, ракетоносный крейсер Гурьянова Тут же ушел через портальное кольцо в нашу галактику Еще два по ближайшим координатам, выданным ИИ Корабль Иванова остался в системе На него я переложил контроль кольца и управление минными полями. Сам же направился к Лиэн ху Следовало уничтожить четырех чистильщиков, обнаруженных на планете. «Адмирал!» Вновь поступил сигнал скоры, сообщил Искин. Командующий Сони -Ту раз за разом пытался выйти на связь. Дальше игнорировать его не было смысла, и я дал добро. «Соединяй!» «Адмирал!» Голос Перейца был напряженным. Можешь пояснить, что происходит? С Лен-Ху поступают странные донесения. Опустошены два действующих реактора. Связь с военными отсутствует. Только гражданские каналы. На планете паника. Получаемые нами сведения противоречат друг другу. Связь со спутниками контроля дальнего космоса полностью утеряна. Система планетарной обороны фиксирует корабли неизвестной конструкции. Попытки связаться с чужаками не увенчались успехом. У меня плохие новости, полковник. Это война. Мы вынудили противника покинуть систему. Сейчас занимаемся устранением последствий вмешательства на Ленху. Полковник, скорее всего, эта система станет театром для основных боевых действий, так что готовьте население к эвакуации. Грузопассажирские суда прибудут в течение 30 дней, не раньше, так что у вас есть время. Значит, все серьезно. Хмуро произнес Сониту. Мне направить на Ленху крыло корветов? Ни в коем случае. Сложный противник, у вас просто нечего ему противопоставить. Полковник, просто готовьтесь к эвакуации. Адмирал, зафиксирована активация портального кольца. Прибыл... Похоже, командующий направил сюда весь сводный флот в полном составе. Командующий прибыл сам. Выслушав краткий доклад, одобрил мои действия, а затем развел бурную деятельность. Пока Басов при поддержке двух истребителей ликвидировал четверку энергентов, планомерно уничтожающих источники энергии, окрестности портального кольца густо засеивали минными полями, а на Кору приземлилось сразу шесть средних кораблей. Четыре линкора и три ракетоносных крейсера уже отбыли по указанным координатам. Мы успели. В этот раз я не покидал рубки управления». За штурвалом москита сели отлично подготовленные пилоты-истребителей, уже прошедшие инструктаж и даже успевшие провести пару тренировочных боев на симуляторах. Летуны опытные, еще до войны имевшие приличный налет на атмосферных истребителях. У чистильщиков не было никаких шансов. Едва я доложил командующему о зачистке Лианху от энергентов, как тут же получил новый приказ. «Адмирал, твой крейсер ближе всех находится к обломкам вражеского судна». Необходимо тщательно осмотреть их, возможно, сохранился бортовой компьютер или его аналог. Нам катастрофически не хватает информации. Как только закончишь, жду тебя на флагмане. Нужно принять решение по твоему старому знакомому. МБАТа утверждает, что хранитель – источник проблем, который проще устранить, чем терпеть его присутствие. Командующий, от него уже начались проблемы». И еще, похоже, у него что-то произошло на корабле, из-за чего погибли члены экипажа, моего экипажа. Предлагаю выдернуть хранителя из его разваливающегося корабля и провести тщательное ментосканирование. Увы, наши знания о мусорщиках так и остались ничтожными. Командиры ракетоносцев выполнили приказ на совесть. От кормовой части линкора фактически ничего не осталось, а в рубке, судя по всему, сработала система самоуничтожения. Единственное, что удалось выяснить, мусорщики не гуманоиды. Отсюда осталась часть севого коридора с расположенными в нем каютами, больше похожими на соты. В нескольких, словно законсервированных, обнаружились тела насекомоподобных существ, не имеющих аналогов в базе данных Софы. К сожалению, все были мертвы. Лейтенант Кониса тут же утащил один из образцов на вскрытие, пообещав, что на флагмане мне будет что рассказать командующему. Пока Басов возвращался к портальному кольцу, командующий уже вынудил хранителя посетить борт сфероида, успел пообщаться лично, а после вытянул из теперь уже бывшего союзника все сведения и данные, в том числе и полный доступ к базе данных древнего корабля. Теперь мы знали, как потомки предтечи оказались уничтожены. Федор Басов – мужик суровый. Едва выяснилась вся правда о хранителе, Он просто приказал вышвырнуть того в открытый космос, а древнее судно расстрелять. Увы, те перейцы, что я передал на линкор бывшего союзника, были убиты, как и все аборигены. Мерзкое чувство, когда ты понимаешь, что стал причиной гибели разумных. Достойных разумных. Итак, товарищи офицеры. Я, опёршись на край стола, обвел собравшихся тяжелым взглядом. Мы на пороге новой войны. Скажу честно, нам очень повезло, что первые столкновения произошли случайно и окончились нашей победой. Кто бы мог подумать, что соблюдение протоколов сможет защитить от неизвестной опасности. Всем присутствующим уже известно, что у нас имеется перед противником изрядное преимущество – ментосплав. В центральной базе данных имеется информация, когда он впервые был изобретен и для каких целей. Это позже его из-за высоких технических характеристик стали использовать в кораблестроении и изготовлении пластин для бронескафов. Удивительно, но сейчас мы планируем применить его по прямому назначению, только в более расширенной версии. Изначально сплав разработали для защиты от энергетических существ, известных нам как пожиратели или бессмертные в бестелесной форме. Прервавшись, взял со стола емкость с водой, сделал несколько больших глотков. Давненько мне не приходилось говорить столько много. Предпочитал использовать и скин командного центра, отлично справлявшийся с поставленными перед ним задачами. В данный момент ситуация следующая. Адмирал Воробьев, твоя очередь. Михаил коротко рассказал о произошедшем недавно столкновении и о текущем положении дел в галактике Андромеда-1. К докладу приложил вскрытие одного из мусорщиков с аналитическими выкладками своего бортен-инженера. Оставил его, когда Воробьев начал делиться предположениями. «Твоя научная группа дала весьма точное определение, адмирал. Вы вскрыли тело рабочей особи так называемого техника, существа. Впрочем, Искин, перескажи коротко, с кем мы столкнулись. У мусорщиков четко разделенная иерархия. Технический персонал занимает в ней предпоследнее место. На последнем месте, как это ни странно, идут рядовые воины». Агрессивные особи из-за невероятно ускоренного метаболизма, имеющие короткий жизненный срок, но невероятно живучие и испытывающие постоянно голод. Выше воинов и техников стоит младший командный состав – контролеры. Своего рода сержанты и прорабы, держащие под контролем рядовых воинов и ставящие задачи техническому персоналу. Следующая ступень – инженеры. В него входят ученые, изобретатели и строители – Созидательная ступень, строящая космические станции, корабли, инкубаторы и выращивающая тех самых энергентов, с помощью которых были захвачены десятки миров. Еще одна ступень – погонщики. Особи, держащие под контролем энергентов, способные давать энергетическим созданиям долгосрочные задачи. И верхушка иерархической лестницы – праймы – Высшие особи, способные контролировать все низшие ступени, управлять как одним кораблем, так и целым флотом, обладают высокоразвитым интеллектом. Единственная причина, по которой мусорщики не заселили все галактики, это короткий срок жизни низших ступеней. Из-за этого их инженеры просто не успевают создать что-то свое и вынуждены воровать. Поэтому мусорщики тащат все, что плохо лежит, и используют это в своих целях. К счастью, используют крайне неэффективно. «Пожалуй, достаточно о самом противнике», — прервал из командующий. «Дай краткую выжимку по военному флоту противника». В базе данных хранителя частично устаревшая информация, но, проведя анализ, я пришел к следующим выводам. У мусорщиков на вооружении имеется три основных единицы. Легкий разведчик, судно класса «Фрегат». Такие корабли обычно находятся в свободном поиске, их почти не бывает в составе флотов. Слабо вооруженный несет на борту до трех энергентов. За разведчиком сразу идет основная сила флота – линкор. Довольно простое вооружение, скорее всего, скопировано с трофейного корабля Федерации раз. Крайне редко встречаются иные модификации, но ничего сверхмощного. Полное отсутствие на борту истребителей и корветов, их заменяют два десятка энергентов. Очень слабый прыжковый двигатель, его максимум – две недели полета в гиперпространстве. Третья единица – мобильная военная база. Огромная, тяжело бронированная платформа, имеющая мощное вооружение, не уступающая сверхтяжелым кораблям земной федерации, несет большое число энергентов, имеет один огромнейший минус, невероятно тихоходно, не рассчитана на большие гиперпереходы. Те же две недели полета в гиперпространстве. То есть, чисто теоретически, мусорщики не способны добраться до систем, находящихся за пределами недельного гиперперехода от портального кольца уточнил командующий. Да, иначе они рискуют пересечь точку невозврата и навсегда остаться изолированными от основных сил. Системами дальней связи мусорщики не пользуются, во всяком случае, не были замечены. Проблема в другом. У мусорщиков есть корабли, способные провести демонтаж и транспортировку портального кольца с последующей установкой в любой точке пространства. «Не любой», – перебил ИИ скрипучий голос Чаурису. Для активации портального кольца требуются определенные условия. В первую очередь источник энергии. Предполагаю, для получения достаточного количества энергии поблизости должна располагаться звезда. В противном случае врата выработают запас энергии и заблокируются. Две недели полета в гиперпространстве. Сложно не найти подходящую звездную систему на таком расстоянии. Прервал я ученого. Проблемы наши кроются совсем в другом. Численность флотов мусорщиков. Да, именно флотов, их десятки, если не сотни. Чтобы справиться с новым противником, имеющихся у нас сил недостаточно. Даже если использовать оружие на основе антиматерии. Единственный способ хоть как-то нейтрализовать мусорщиков, это уничтожить все или хотя бы большую часть портальных колец. Чурису, Это возможно? «Я работаю над этим, командующий. Слишком сложная задача». Значит, действуем следующим образом. Дожидаемся прибытия основного флота, а также новостей от блокированных порталов. Эти два линкора мусорщиков, запертые в галактике Андромеда-1, их нельзя упускать ни в коем случае. Если дальность их полета не превышает двух недель, то им доступны лишь два портальных кольца. По этим координатам я уже отправил по два звена модернизированных истребителей. Они должны обеспечить защиту кораблей от энергентов. Сейчас остается лишь ждать и продолжать подготовку боевых единиц к новому стилю боя. Непривычному для земной федерации.